Глава 12 Когда я закончил рассказ о своем посещении лесной школы, Борис улыбнулся. «Похоже, госпожа Плюхина не все сообщила про Зубову. Интересно, что там у них случилось? Какая-то история с воспитанником по имени Игорь Шахов. Его мать сказала Плюхиной, «Я теперь свободна». Не желаю ничего знать про мальчишку. Пусть его мерзавец-отец хоронит. Как-то паренек связан с Ликой. Сначала женщина говорили о девочке, но потом перешли на Игоря Шахова. Возможно, школьник доставлял проблемы как в гимназии, так и дома, и он связан с девочкой. «Попробую проверить», — пообещал Боря. И тут раздался звонок в дверь. «Мы кого-то ждем?» — удивился я. «Ни с кем не договаривались», — отозвался Батлер. «Но ведь можно приехать без приглашения. Пойду гляну, кто там». Помощник удалился, я продолжил пить чай. И тут в столовую влетела Кука. Она сразу затараторила «Вава, приглашаю тебя на Суаре вместе с очаровательной Александрой». «Спасибо», — поблагодарил я, старательно скрывая удивление. «Никогда раньше ни одна из маминых подружек не зазывала меня на свои вечеринки. Все ждут маменьку, а я — бесплатное приложение, так сказать, ее верный Паши Кучер. Неприлично великосветской леди пребывать на шабаш в одиночестве. При ней обязано должно находиться сопровождающее лицо — муж, брат, любовник. Почему не сын или дочь?» Всем маминым подружкам моей ей самой 25 лет. Взрослых отпрысков у юных дев нет. Исключение когда-то сделали только ради меня. У маменьки не было кавалера, поэтому она объявила меня своим юным сыном. Годы бегут, а Зюка, Кука, Люка, Нюка, Мака и Ижи с ними не стареют. Они законсервировались в одном возрасте. А я вечно юный Вава. Когда мама вышла замуж за Владимира, меня охватило ликование. Ну, теперь дело отчима везде ходить с супругой. Я могу вздохнуть свободно. Но Володя сумел увернуться от роли верного сумочка-носителя, и она опять досталась мне. «А где прелестная девочка?» Засюсюкала Кука. «Ты подыскал ей жениха?» «Нет». «Прекрасно», — обрадовалась гостья. «Мишель готов сделать твоей дочери предложение». «Ваш сын?» — уточнил я, судорожно соображая, сколько лет мужчине. «Я никогда не видел супруга Куки, но если посмотреть на Мишеля, который сейчас напряженно сопел за спиной дамы, то, вероятно, его папенька Змей Гореныч или Кощей Бессмертный. Отпрыск заклятой маменькиной подруженьки очень похож сразу на двух сказочных персонажей». Ноги и живот у Мишеля, как у змея, а сверху он вылитый кощей. И по виду мальчику перевалило за второе столетие. «Ребенок, наконец, созрел для серьезных отношений», — проворковала Кука. «Он хорош собой, сексуален, весел, прекрасно танцует». Я наклеил на лицо милую улыбку. «Не надо спрашивать, где работает юноша-пенсионер, потому что хорошо знаю». Мишель — неоднократно битый, неудачливый шулер. Зря он взялся за сие занятия. Ко всему делу следует иметь талант. Хочется поближе познакомиться с будущей невесткой. Продолжила арио гостья. Мишель влюбился в нее с первого взгляда. «Он знаком с Александрой?» — уточнил я. «Конечно!» — соврала Кука. Поленён восхищен, очарован!» «Пойду посмотрю, чем занимается Саша». пробормотал я и, оставив куку с Борисом, отправился в гостевую комнату. Саша сидела на диване, держа iPad. «У нас проблема», — сообщил я, войдя в спальню. «Если вопрос о деньгах, то я хорошо пою». Не отрывая взгляда от экрана, похвасталась девочка. Один раз мы с подругой у метро насобирали четыре тысячи. Она на гитаре играла, я танцевала и песни горланила. Не беспокойся, папа Ваня, с голоду не умрем. Я быстро рассказал дочке о визите Куки. Саша захлопала в ладоши. Супер, обожаю спектакли. Мы же пойдем к ней в гости. Знаем, где взять на прокат прикид и брюлики. У них там диадема есть. Никогда такую не и тут раздался звонок в дверь. «Кто-то еще пришел», — отметила Саша. «Вау, капец, котенку!» «Прости, не понял, о чем речь», — удивился я. Девочка похлопала ладонью по пледу. «Садись, папа Ваня. Игра называется «Пещера дракона». Дверь в гостевую приоткрылась, показался Борис. «Иван Павлович, приехала мака». «Что ей надо?» Невежливо отреагировал я. «Она с сыном. Хочет видеть вас». Я встал с дивана. Выясню причину визита второй маминой подруги, постараюсь побыстрее избавиться от обеих дам и вернусь. Саша начала нажимать пальцем на экран. «Семь футов тебе под килем. Попугая на плечо и сто человек на сундук мертвеца». Я отметил, что девочка читала «Остров сокровищ Стивенсона». И ушел.